Видно, во времена падения городов ночные люди наедались до отвала и работы у них было невероятно много когда они поняли что не могут сюда забраться то оставили тело в покое никто не сумеет забраться сюда обнаружить брошенный тропю упрекнуть их в неаккуратности из-за отблеков огонька он не видел вампира внизу он начал оглядываться вокруг Оказалось, что одно из изогнутых окон не покрыто паутиной, как он подумал, а просто треснуло. Однако ни один осколок не вылетел, другие оконцы уцелели. Он увидел перед собой рычаги по размеру в самый раз для обхвата его пальцев, двигавшиеся горизонтально и вертикально. Была здесь еще дверца размером в две его раскрытые ладони и еще одна. Два раза больше, но ни одна не открывалась. Было колесо, насаженное на штырь. Тегер обнаружил, что его можно толкать во всех шести направлениях, хотя для этого понадобились обе руки и вся его сила. Он подвигал все рычаги вправо-влево и вверх-вниз, но это ни к чему не привело. трот был на исходе, а поджечь ничего не нашлось. Если б здесь была Варви, она бы что-нибудь придумала. Если б здесь была Варви, он сказал бы ей, что никогда в ней не сомневался. Она вовсе не желала разорвать их брак, просто наклынувший запах, одурманил ей мозг и подавил волю. Как долго она слушала песню вампиров. Свет начал гаснуть, и Тегер увидел треугольное лицо, страстно глядящее на него. Животное с мозгом в два раза меньше, чем его мозг. Если бы она понимала, что такое дверь, он был бы уже мертв. Но Теггер знал, что наибольшую опасность представляет запах, который вынудит его самого распахнуть вампирам дверь. Он завопил. Шепот! На мгновение женщина отпрянула от этого крика, а потом откликнулась на него песней. Он со всей силы двинул кулаком по одной из маленьких дверок. Дверца открылась. Отделение казалось небольшим, но в нем Теггер нашел то, что нужно — толстую книгу со множеством высохших листов, то, что может гореть. Вампиры, две женщины и мужчина, старавшиеся удержаться на кабине над ним, они ждали. Теггер держал горящий лист над открывшимся отделением. В нем лежали книга, из которой он вырывал толстые карты, бумажный, мешочек — заполненной сухой землей и странной формы нож. Он стукнул под руку дверцы и застонал от боли, зато дверца открылась. Глубина этого углубления была не больше половины пальца, совершенно загадочным содержанием — лабиринт крошечных кнопочек. Ему говорили, что именно такие кнопки приводили в движение энергию. Кончиками пальцев Тегер коснулся двух. Мгновенно напрягшиеся мышцы рук откинули его назад на сиденье На какое-то мгновение у него остановилось дыхание. Интересно, такое ли ощущение возникает при попадании молнии? Энергия, но она чуть не погубила его. Теггер поджег следующую страницу и поднес ее к углублению. Часть кнопок соединялись между собой тонкими линиями пыли. Дотронувшись, он потревожил пыль на остальных. Словно что-то щелкнуло у него в голове. Теггер вытащил ткань Валавирджилин. У найденного им причудливого ножа лезвия не было, только плоский кончик. Пришлось воспользоваться затупившимся лезвием меча, чтобы отрезать от ткани узкую полоску. Нужно проложить ее по одной из линий пыли. Теггер быстро провел полоской ткани по кнопкам. Молния пронзила ему руку по всей длине, отчего его подбросило на месте. Запах. Настанет момент, когда он не сможет ему противиться, но пока он справлялся и с ним, и с песней, звучавшей в голове. Теггер кинул на вампиров яростный взгляд и попытался сосредоточиться. Перчатка он вытащил из мешка полотенце и попытался держать им полоску. Ничего не вышло впрочем можно попробовать через полотенце удерживать странный нож уронить полоску ткани в углубление и кончиком этого ножа расположить ее так чтобы она соединила две кнопки он не видел что именно засветилось это было снаружи кабины внезапно три вампира засияли будто три солнца они пронзительно закричали попытались уклониться от света обе женщины сползали с плиты вниз Мужчина же просто спрыгнул с края. Отраженный свет струился по-прежнему. Огонь стал ненужен. Первую полоску Теггер оставил там, где она лежала. Оторвало ткани вторую и начал с ней экспериментировать. Болели зубы. С такой силой он стиснул челюсти. Он слышал собственное подвывание. Ему страшно хотелось выскочить из кабины и последовать за вампирами в грязь. Но Варве, Варве у меня получилось. Я заставил сверкать молнию. Почему же у него появился только свет и ничего больше? Возможно, — размышлял теггер освещение — самая простая часть техники строителей городов, которая сохранилась дольше всего или потребляла меньше всего энергии, а для остальных неведомых чудес ее уже не хватало. Но Тегеру не верилось, а его тряхнуло с такой силой. Откуда бы энергия ни исходила, она присутствовала. И именно она заставила вампиров отступить. Череп был совершенно чистым. Кто-то обглодал его. Если не гулы, то кто? Птицы. Огромные пустые глазницы, казалось, глядят прямо на него. Тегер положил череп в большое отделение, но закрывать не стал. Он обратился к пилоту давних времен. — Думаешь, тебе пришлось пережить черный день? Сегодня я пережил такой день. Никто себе не пожелает. Может, в твоем распоряжении оставалось сотня вдохов. — Но для пилота они, должно быть, показались вечностью, — думал он. — Падать с неба, возможно, в облаке меньших летательных корабликов, призывая на помощь. Через посылатель голоса, который больше не работал. Да и все другие части этого чудесного летающего перевозчика погасли и вышли из строя. Ага, вот оно. Теггер начал вертеть всеми рычагами, которые двигались. Когда свет погас, он установил на место последний из передвинутых. Есть! Есть! Когда эта штуковина упала, все рычаги были включены и работали на полную мощность. Экспериментируя, он выключил их. Все, кроме тех, что включали огни. Должно быть, этот перевозчик упал в дневное время. После следующих манипуляций Тегер услышал шипение и почувствовал запах паленого. Видимо, он что-то сжег. Потом в кабине включился ветер, развеявший запах вампиров и освеживший ему голову. Теггер развернулся и взглянул, что делается снаружи. Различить фигуры вампиров было чрезвычайно трудно. Свет падал с обоих сторон от пузыря кабины и отбрасывал тени. Вампиры же сами походили на тени. Он разглядел пятерых и решил, что на самом деле их раза в два больше, но близко они не подойдут. Теперь можно было вспомнить и о пище, проверить, не осталось ли здесь чего-нибудь. Снаружи все было слишком голо. Придется дождаться полного дня и поймать рыбу. Похоже, что эту ночь ему удастся пережить. Откуда же берется энергия, свет? Он не имел ни малейшего понятия. Тегер отрезал от ткани еще одну полоску в палец длиной и начал ее пристраивать. Глава девятая. Знакомые лица. Селение Ткачей, 2892 год нашей эры. Через окошко в скале Луис смотрел на женщину с обветренным лицом в ветхой одежде. Она вела машину, направляя ее вниз по склону. Рядом с ней сидел мужчина той же расы, а над ее головой краснокожий мужчина небольшого роста. Три дня назад... Точнее... 90 часов назад. Если это Валавир Джелин, выглядит она неважно. Ты, Луис, тоже. Может, она перестала принимать свой закрепитель? Луис не ответил на этот выпад. Она постарела 11 лет. Луис и сам прожил эти 11 лет, не принимая семена, выведенные при помощи биоинженерных технологий, которые не давали человеку стареть.